Вы прямо не хуже того тибетского мага можете людей охмурять. А я, как полный дурак, к знакомому из милиции обратился, еле уговорил его. И что теперь? Полным идиотом перед ним оказался. Поскольку Надежда покаянно молчала, Олег продолжал тоном ниже. «Знаете, стихи есть такие детские. Мы раньше с Димкой читали. Это про фокусника. Потом с ладони бил фонтан, потом он воду лил в карман, потом в кармане у него не оказалось ничего». Потом он съел стакан. Потом он показал кота. Затем он был уже с другим котом. А мы следили не за тем. — Так вот, Надежда Николаевна, хочу вам сказать, что мы следили не за тем. — Да это я и сама поняла. Тихонько проговорила Надежда. — Вы лучше скажите мне, кто убил Алену Багун? — Откуда я знаю? — огрызнулся Олег. — Знаю, что Тарасов тут совершенно не при чем. Тихий, такой пьющий, мужичонка, работает шестеркой у жуликов, детали ворованные перевозит. Нехорошо, конечно, но к нашему делу это совершенно никакого касательства не имеет. Вряд ли тибетский маг заставляет его воровать детали с завода электронного оборудования. Надежда собралась была обидеться на ехидное замечание, но решила пока с этим подождать. — Ну а вы, собственно, по какому вопросу мне звоните? — невинно поинтересовалась она. — Олегу стало стыдно, потому что звонил он, дабы поругаться с Надеждой и дать выход своему раздражению. Но поскольку Надежда ругаться с ним не стала, он пробормотал извинения и повесил трубку. Надежда расстроилась, и телевизор включила уже только дома, поздно вечером. Прослушала выступление милицейского генерала, вздохнула и переключила на канал ПТЦ. Там, однако, звучала музыка Чайковского, и Алена Багун сурово смотрела на нее с экрана. В сильном раздражении Надежда легла спать, но сон не шел. Неужели она ошиблась? Глупо попалась на удочку своего собственного воображения. Придумала несуществующее послание, которое якобы тибетский маг составил из первых букв, фамилий, своих, если можно так выразиться, подопечных. Но уж очень хорошо все совпало. Веретенников, Локотков, Онищенко, Сорокин. Но что же дальше? Значит, слово «власть» в данном случае никак не подходит. Кроме Тарасова в списке нет никого, чья фамилия начиналась бы на букву «Т». Но кто убил Алену Багун? Что за неизвестная женщина-камикадзе? В том, что Алену убил кто-то из той же группы, Надежда почти не сомневалась. Все свидетельствовало об этом. Как говорят в детективах, почерк убийцы был тот же. Проворочившись всю ночь, Надежда заснула под утро и встала с больной головой и в дурном настроении. Мрачно проводила она мужа на работу, мрачно начала прибирать в квартире и машинально включила телевизор. Но, как оказалось, вовремя, потому что увидела нечто интересное. Оказалось, кое-кто из репортеров и операторов, вчера бросившихся в рассыпную при виде страшной женщины с гранатами, успел прихватить с собой камеры. И дальше в потасовке у дверей тоже не вся техника пострадала. Кое-что уцелело по чистой случайности. Поэтому сегодня с утра по одному каналу Не по ТЦ. Там по-прежнему играла музыка. Показали смонтированные последние кадры перед убийством Алены Багун. Вот Алена говорит в микрофон, вот наплывает на нее медленно черная фигура. Женщина идет скованно, но неотвратимо. Голова ее наклонена низко. Вот она поднимает голову и лицо ее крупным планом на экране. Обычное лицо, только глаза пустые и неживые. Точно такие же глаза Надежда видела в свое время у Валерии Петровны Онищенко и двух предыдущих мужчин. Ясно, это дама с гранатами из той же компании, но как это доказать?